Глава 32. Трактирщик, оу, пардон, содержатель ресторации, как он сам себя представил, произвел на Люсю приятное впечатление. Был человеком явно какого-то невысокого сословия, однако наследственное дело свое стремился возвысить до самого престижного уровня, как и собственный внешний облик довести до совершенства на работу приходил в строгом костюме делового кроя, лицо, прическу и руки содержал в тщательной ухоженности, а гостям, исключительно важным, дозволял себе выйти только как радушный хозяин и директор уважаемого в городе заведения, но никак не в роли прислуги. В общем, со всей серьезностью относился к понятию «имидж» и, очевидно, не зря. Трактир хоть и располагался не в презентабельном районе города, однако пользовался популярностью у самой разной и обязательно приличной публики. Драк здесь не допускалось, атмосфера царила душевная и благообразная. Чистые скатерти, никаких посторонних запахов, салфетки, красивая посуда, цветочки в вазах и пышные клумбы у входа — все как положено. В утренние часы посетители заглядывали сюда позавтракать, попить чаю и полистать свежую прессу, что на манер столичных ресторанов каждый день выкладывалось на маленьких журнальных столиках. К вечеру просторная зала оживлялась и наполнялась размеренным гулом голосов, заслуживших отдыха людей. Но и тогда за всегда-то и трактира стремились соблюсти определенный этикет, стараясь говорить не очень громко и сдерживаясь от того, чтобы слишком отчетливо стучать приборами. Людмилу господин Рауль принял в своем личном кабинете. Расположенным прямо здесь, при И Ей, повторимся, пришлось по душе, как началась эта встреча. Директор имел вид строгий, но не суровый. Был деловит, полон достоинства и очень озабочен. Оглядев претендентку на место сели и с ног до головы, он попросил Люду разыграть небольшое представление, пройтись по зале, поулыбаться и поприветствовать воображаемых гостей. И хотя Рауля открыто и пристально следил за каждым движением девушки, никакой характерной сальности в его взгляде даже не намекалось. В общем, опасаться от такого человека похотливых щипков за мягкое место или чего-то подобного явно не приходилось. «Вы случаем не служили гувернанткой при хорошем доме?» — позволив себе сдержанную улыбку, поинтересовался трактирщик. Он, кажется, был вполне удовлетворен итогами первого тестирования. По крайней мере, напряженная складка на его лбу разгладилась, а взгляд смягчился и потеплел. Нет, господин Рауль, только горничный. Но хозяйка, хоть и проживала в деревне, как и вы, стремилась сделать свой дом приятным для солидных и образованных людей и оттого требовала хороших манер от прислуги. Нам даже преподали несколько уроков этикета. «Так что же заставило вас покинуть столь замечательное место и искать удачу в городе?» Бровь господина Рауля с подозрительностью приподнялась вверх. К великому огорчению семью постигло большое несчастье, отчего теперь содержать даже скромный штат прислуги для них стало невозможно. М да, прискорбно, директор сделал сокрушенное лицо. Прискорбно, но такое порой случается даже с самыми приличными людьми. И что же, рекомендательные письма? Месье Рауль Мария должна была предупредить: а, да-да-да! Мари говорила, что по пути сюда вы вместе попали в какую-то передрягу. Все документы утрачены, и мы только пытаемся их восстановить, но пока мне нечего вам предоставить. Что, впрочем, не так уж важно, ибо преемница на место руководителя банкетов нужна всего лишь на неделю. Вы мне подходите. Отдельная форма, как у девушек-официанток, вашей должности не полагается, лишь фартук определенного образца». Но усилий всегда имелось весьма достойное платье для торжественных приемов. Упреждая ваш следующий вопрос, отвечу, что и у меня такое найдется. Прежняя госпожа на прощание пожаловала. Так и сказала, милая Люсьен, хоть и бедственное у нас нынче положение, и за службу твою оплатить больше нечем, а все же следует всегда оставлять за собою память людей с достоинством. Возьми в счет нашего перед тобою долга, хоть это платье. «Это весьма, весьма кстати», — удовлетворенно хмыкнул хозяин. «Завтра же с утра и выходите на работу. Кому и как из гостей обращаться, объяснять буду сам. Ну а дальше...» Он еще раз пристально заглянул в Люсины глаза. «Ежели все сложится гладко, и вы меня не подведете, быть может, и я посодействую дальнейшему благополучию в вашей судьбе». Для прежней Люсиен подобное заявление прозвучало бы оптимистично и многообещающе. Однако нашей Люсе такое участие могло пойти и не на пользу. Все, что она хотела получить из этого короткого опыта, посмотреть поближе на местную платежеспособную публику, по возможности прощупать к ней подходы, ну и денег заработать. В таком, как у них с Мари, положении всегда приятно что-то добавить в кошелек, а не только тратить, напряженно считая каждую копейку. Что же касалось вероятности столкнуться здесь с кем-то из прежнего общества, риск, несомненно, оставался. Однако по итогам короткого бурного совещания вчерашним вечером они обе пришли к выводу, что вероятность такого стечения обстоятельств ничтожно мала. Господа из их прежнего респектабельного района предпочитали заведения, расположенные в центре города, либо принимали гостей в своих домах, и никто из них не отправлял прислугу за покупкой куриц по самой дешевой цене на этот дальний рынок, как это делала Маман. Трактир господина Рауля хоть и стремился и поднимался уровнем к заведению класса люкс, но пока все равно оставался в категории выше среднего. Что-то подобное при необходимости можно было найти и поближе. Город-то, пускай и не столица, все равно был довольно большой. Именно здесь знакомцам семейства Люсьен было делать вроде бы и нечего — На том и успокоились. Ну вот, сговор на кратковременное трудоустройство сладился. Остаток дня следовало посвятить тому, чтобы привести в порядок свое самое приличное платье и попытаться смастерить к нему какой-нибудь симпатичный комплектик. Ну, с таким дальним прицелом, чтобы он цеплял глаз посетительниц грядущих мероприятий и вызывал желание поинтересоваться, где сию красоту нынче предлагают. Задуманный набор из кулоны Сережек нужно было сделать таким, чтобы он привлекал внимание, но не стал верхом Люсиного, пока что довольно скромного мастерства. Все эти важные в собственных глазах мадам и мадемуазель вряд ли захотят надеть прямо то же самое, что носит всего-то управительница банкетов. Если женское любопытство действительно удастся расшевелить, то для продажи потребуется нечто более искусное. Итак, приступим. Людмила разложила перед собой свой запас мишуры, в предвкушении потерла руки и азартно подмигнула псу. «Начнем, пожалуй, с раскроя кожи, да, Лютик?» На что тот поднялся с лежанки, уселся перед хозяйкой в какой-то странно скованной позе и уставился на нее взглядом, исполненным некоторого напряжения. «Ты чего, дружище? Мы же с тобой на рассвете уже гуляли». Последние дни Люцифера стали выводить на улицу. Объяснить появление в хозяйстве деда Жана собаки было бы несложно, если бы это был не доберман. Как обнародовать благородного пса так, чтобы не возникало лишних расспросов к их доброму старику, Люся пока не придумала. А потому продолжала таить от соседей присутствие столь необычного питомца и выпускать Лютика до ветру только под покровом темноты. «До сих пор пары раз в день вполне хватало, а тут...» «Ты что, поди что-нибудь непотребное?» «Прищурилась на своего любимца девушка. И что с тобой теперь делать?» «Аф!» Тихо и жалостливо ответил пес и нетерпеливо поерзал на пятой точке. «Ну что, пошли. Никакой с тобой работы. Только, сам понимаешь, со двора ни ногой». Едва Людмила приоткрыла дверь... Пёс скользнул в образовавшуюся щель и скрылся за ближайшим углом. В огороде как раз копошился хозяин. «Прости, дед Жан, природу позвала». Люся в извиняющемся жести развела руками. «Ничего, оно всяко бывает», — в ответ хохотнул тот. Немного поболтали со стариком, а пёс всё не возвращался. «Лютик, ты где застрял?» — осторожно позвала Людмила. Потеряшка тут же вынырнул из кустов, окружавших флигель, но домой идти воспротивился. «И что это за бунт?» — скинула брови она. «Меня вообще-то работа ждет. На что этот неслух только улегся на травку и посмотрел на хозяйку так умоляюще, что сердце дрогнуло. Причем не у Люси, а у Жана. «Иди, иди, милая, дай живой душе продышаться на солнышке, а я уж тут пригляжу». И только она вернулась к столу, Только наладилась мыслями на творческий процесс, как из-за окна послышалось нечто. Громовое кудахтанье? Плач или удушливый кашель? Люся Стремглав выскочила на крыльцо, и что бы вы думали? Во дворе, во всю матушку веселился дед Жан, причем хохотал так, что аж всхлипывал, захлебываясь смехом и утирая слезы.